Глава 14. Жители и поселенцы. Дорога до места заняла считанные часы, которые пролетели незаметно. Отшельник шагал так быстро, что мы сократили время в пути часа на 2, как минимум, и без отдыха. Но стоило мне присесть на минуту, как встать я уже не смог. Мне нужен перерыв. Я поднял руку высоко вверх и упал спиной на траву. Глядя в синее небо, я думал о том, что сложно будет выполнить поручение от шельника и постоянно работать, чтобы получить авторитет в собственном поселении. Но нашёл в себе силы оценить изменения. 2 дня не прошли впустую. Бригада работали просто отлично, но лучше всех работал молодой жеребец, которого заставили перетаскать поближе к поселению десятки брёвен. Рядом с бараком лежала внушительная куча полностью очищенных и даже готовых к укладке толстых стволов. Вместо траншей почти по всему периметру уже лежали камни, соединённые глиной с песком, причём здания подняли чуть выше, чтобы избежать раннего гниения. Я прикидывал, сколько сил и времени надо было потратить на это. И уже хотел испугаться, что башней никто так и не занялся, но обнаружил, что башня в отличие от барака уже обретает высоту. Кажется, вы тоже не спали всю ночь, спросил я и зевнул во весь рот. "Успишь тут", на корточке присел Конрад. "Хорошо, что ты быстро вернулся. Нас донимают дикие звери. Похоже, что запах кур привлекает хищников". Ты же привёл с собой того отшельника, о котором Авран прожужжал мне все уши. Да, и он, кажется, сейчас разговаривает с Торном. Хищники? Кто? Дикие собаки. Их надо либо отравить, либо избавиться иным способом. Давай пожём. Мне надо хотя бы часа 3 отдохнуть. Пожалуйста. Я устало посмотрел на Конральда. Вижу, что вы старались, но мои ноги гудят. Что, устал? Из загорода Торна вышел отшельник и посмотрел на меня сверху вниз. "Ноги, спать не хочу", тут же ответил я, предвкушая порцию полезной информации. "Вот и отлично. Посидишь, передохнёшь, заодно послушаешь меня". И отшельник приземлился рядом, активно работая шеей, чтобы посмотреть на всё, что изменилось с его последнего визита. "Что ж, в целом неплохо получается". Ты еще держишь ситуацию под контролем. По крайней мере, Травник в восторге от тебя. Не знаю, что ему мешало создать огород там, где он жил раньше, но свобода в твоем поселении его дико радует. Травы пришлись ему по душе. А что насчет Фелиды, той самой девушки, что без сознания? Травник сказал, что она уже пришла в себя. Сама? Тебя это так удивляет, будто ты и не рад. ещё как рад, ведь это же второй защитник будет. Она из Полян, но мне бы не хотелось отпускать её из деревни. Увидим, захочет ли она тут оставаться, решил отшельник. А пока что я могу тебе сказать, и он ещё раз осмотрелся. Тебе повезло с людьми. Даже старики работают. Отшельник указал на пожилую пару, возраст которых я не знал, но по обилию морщин думал, что им не меньше 70. Ветки носят, потом отличные костры получаются, и брёвна хорошие. У тебя качественный лес. Его можно продавать, если что. О торговле я думал, но пока надо обеспечить самих себя, разве нет? Верно, но не забывай, что у каждого человека есть своя роль и свои потребности. Пока что они не очевидны. Знаешь почему? Потому что люди хотят безопасности и еды. Это базовая потребность. И в безопасность пока что входит одежда. Она защищает от холода и хищников. Не каждая дикая тварь способна прокусить толстую ткань или хорошую кожу. Я смотрю, что у большинства с этим проблем нет. Но через месяц ты будешь активно искать себе либо специалиста, либо будешь покупать товары, вероятно, в тридорога. Ну, понадобятся либо ткань, либо кожа. Начал я неуверенно прикидывая, какие траты придётся понести на начальном этапе. Может, что-то проще за месяц вырасти. Кортка отозвался отเชิงник. Человек до 50 или 100, чтобы у тебя разные специалисты жили, охватывая максимум базовых потребностей. Да кто бы ещё пришёл? Вздохнул я. Так были же, заявил Конральд, который вернулся только что отвлёкшись от проверки башни. Сейчас на неё укладывали уже седьмой ряд брёвен, и высота строения получалась больше 2 м. Сделаем метра 4 в высоту, а то и не башня вовсе. И посмотрел на начальника, что тот скажет. Военное искусство фортификации мне незнакомо. Но в целом по обороне могу предположить, что чем дольше защита держится, тем лучше для жителей, и высота башни длительность защиты только повышает, Мудринов сказал. "Ну, кажется, я понял", кивнул Конрад и повторил. "Были же ещё переселенцы с коровами". "Были, были", вздохнул я. "Но они не захотели у нас оставаться". "Найти и вернуть", начальник хрустнул пальцами. и заняться нормальным распределением ролей: фермерство, строительство, оборона, чтобы всегда быть готовым и к атаке, и к новым жителям. Поверь, у тебя их скоро будет много, и мне всё равно придётся распределять роли. Да, тебе или тем, кто отлично знает своё дело и видит своего человека. Это как когда ты набиваешься подмастерьем, тебя просят сделать что-то несложное. Собрать травы для алхимика или поохотиться на мелкую дичь, либо поработать с деревом для плотника. И тогда он увидит, что у тебя прямые руки. Тогда они сами помогут в распределении. Может, есть какие-то формулы и отношения, чтобы не было перекоса. Зависит от урожайности. Ста до до пятидесяти голов может пасти один человек. Больше тебе скажу, с этим справится даже ребенок. Одного фермера хватает на работу в поле примерно до 10 соток, но он будет работать на убой, без передышки. Лучше будет 2 на 15. Можно ещё и меньше площади на человека, но тогда и польза будет меньше. От культуры не зависит. Овощи или зерно всё одинаково. Если речь о зерне, то запасов хлеба с такой площади хватит на год для пятерых. То есть на двух фермеров придется три человека другой профессии, уточнил я, потому что в этих расчетах я уже был готов потеряться. Получается, что так. Не забывай еще и про пастуха. Может быть, не урожай зерновых или овощей, проблемы с животными. Что-то одно непременно будет в норме. А пастух, собственно, дает еще и мясо. Тут уже будет один на троих. И того, если у тебя есть стад в 50 голов скота, а также 15 соток, которые ты займёшь исключительно зерном или овощами, то ты прокормишь 9 человек. Сколько у тебя сейчас? 14, ты и пятнадцатый. А запасов еды на месяц на десятерых, попытался подсчитать я. Значит, около трёх недель, заключил отшельник. И я так понимаю, что в Берешке остались поля без ухода. Но здесь нет ничего. Есть живность. Охотник поможет. Но тут подсчитать сложно. Так, фермеры и пастухи дают еду и материал для одежды. Можно ведь выращивать хлопок. Не уверен, что здесь подходящие условия, но можно рискнуть. Принцип тот же. Ещё можно пиньку. лучше, чем горопиво, хотя грубовато. Подойдёт почти для всего. Разве что высший свет у тебя такое не купит. Пожалуй, лучше так. Растёт где угодно и быстро. Травник покажет. Так, можно одного человека на поле в 15 соток. И ещё одного на обработку. Ещё двоих фермеры и, в принципе, отшельник пожал плечами. У тебя будут все пристроены. Только вот строить будет некому. А это уже должна быть другая группа в 15 человек, заключил старик. Если у тебя мало людей, это же не значит, что они должны ходить как оборванцы. Нет, конечно. Жители и переселенцы, беженцы и временные, кто не знает, куда ему податься, бравирно начал я. Никто не должен нуждаться в чём-либо в моём поселении. Слава юнца, мягко ответил старик. Но к их реализации надо стремиться.